Глава сорок девятая «Давайте его в сарай запрем. Пущай барин явится и послушает, что прыщ этот говорит». Захар отвесил ему подзатыльник. «Разве можно такое?» Сенька испуганно завертел головой, глядя то на меня, то на Таню. «Право не имеете!» «Ты посмотри, он о правах вспомнил!» рявкнула я на него. «Когда гадости делал, думал о том, что отвечать придется?» «Я ничего не скажу при Опехтине», — гнул свою сын-приказчика. «Хоть убейте! Слово из меня не вытащите!» Видимо, больше побоев его пугало то, что могли с ним сделать Потоцкие. И я его прекрасно понимала. Вряд ли Опехтин явится сюда один. Дарья Николаевна прискачет следом, как пить дать. Этот трясущийся слизень ничего не скажет, даже если Захар исполосует его хлыстом. Да и смысл во всём этом. Я уже была замужем, и этого ничто не изменит. Пусти его, пусть убирается отсюда. Я отошла от Сеньки, брезгливо подбирая юбку. И не воняет здесь. Точно отпускать? Захар ещё раз встряхнул его. Да так, что парень чуть не вывалился из рубахи. Отпускай, вместо меня ответила Таня и добавила. Да скорости ему прибавь. Это мы запросто, за милое дело устроим. Мужчина потащил Сеньку к выходу. А ну-ка, получай, свистулька! Захар размахнулся и дал ему под зад с такой силой, что бедняга практически взлетел. Он помчался прочь, что-то визгливо крича, а мы принялись смеяться. Зря вы Сеньку отпустили, барышни. Надобно было проучить его, чтобы на всю жизнь запомнил. Захар расстроенно засунул хлыст за пояс. «Гнида какая!» «Вот жизнь его и накажет, не сомневайся». Я посмотрела на свои руки, измазанные дегтем. «Фу, гадость!» Слава богу, что нянюшка не видела всего этого безобразия. У неё было такое славное настроение, и мне хотелось, чтобы так и оставалось в этот день. Когда мы заглянули на кухню в поисках горячей воды, Она удивлённо всплеснула руками. А это откуда? Не иначе, как вдёготь влезла голубонька моя. Да, что-то схватило на чёрном дворе, придумала я. И Аглая Игнатьевна покачала головой. Ну какой чёрный двор? Такой день сегодня. Пока я отмывала руки, Таня ещё раз вскипятила мазь и процедила её через чистую тряпицу. Нянюшка уже ничего не спрашивала видимо, уже зная ответ. Всё та же диковинная книга, в которой были не только рецепты мази, а ещё и способы первой помощи при сердечном приступе. Перелив лекарства в глиняный горшочек, подруга забрала его с собой, чтобы остудить. Собака нуждалась в лечении, несмотря на все события, происходящие в усадьбе. «Зачем Опехтин сюда лыжи намылил?» Она задумчиво покачивала ногой, сидя на веранде. «Небось, с барыней приедут. А у нас тут и цыгане тебе, и дёготь на воротах». «Нет на них никакого дёгтя», — усмехнулась я. Захар ведь сказал, что не успел Сенька их изгадить. «А приедет его милость сюда, видимо, для того, чтобы огласить решение совета. Скажет, что мы провели заседание, и вот ваша новая маменька. В общем, что гадать. Как явится, всё и узнаем». Головин вернулся вместе с цыганами. Люди были угрюмыми, их лица блестели от слез, но Бартош все равно подошел, чтобы поблагодарить нас. «Благодарю вас от всего сердца барышни». Мужчина снял шляпу и поклонился. «Теперь мы в долгу перед вами». «Царствие небесное вашим близким», — ответила я. А Таня спросила, «Все хорошо прошло? Спокойно?» «Да, и место хорошее вы нам выделили» кивнул цыган. «Мы завтра туда всем табором пойдем. Будем строиться и жить там же. В документе, каком, надо бы нам отметиться, барышни, чтобы никто не посмел тронуть рома». «Да кто же вас тронет?» — удивилась я. «Завтра все подпишем». «Неграмотный я», — горько усмехнулся Бартош. «При свидетелях крест на бумагах могу поставить. Вы не думайте, барышни, деньги в таборе есть». Мы за всё рассчитаемся. Завтра всё решим. Отдыхайте. Сейчас женщины на стол накроют. Вы ведь не обедали? Дети вон голодные. Подруга с жалостью посмотрела на чумазых цыганят. Теперь вам не о чем переживать. Интересно, откуда у них деньги? Таня провела цыгана задумчивым взглядом. А ведь их в кошеле Бартоша было немало. Они занимаются кузнечным ремеслом. Делают металлическую посуду, клетки, корзины. Есть рома, владеющие ювелирным мастерством», — прозвучал за нашими спинами голос Павла Михайловича. «А еще покупают и продают коней, перегоняют их, лечат. И не забывайте о гаданиях в рожбе, которые промышляют их женщины. Так что они имеют достаточно средств на нужды табора. Некоторые из них получают от помещиков участки, на которых сеют кукурузу, с условием помогать при жатве на помещичьих полях. «Как отец Никифор? Не спорил с цыганами?» Я заметила, что Павел Михайлович выглядит усталым, и мне стало жаль его. Все эти события непременно скажутся на его здоровье. «А чего ему с ними спорить?» — улыбнулся Головин. «Он сегодня в хорошем расположении духа. Еще бы, получить столько денег». «У нас сегодня гость был». Я решила рассказать о неприятном происшествии. Тем более, что мне хотелось, чтобы он присутствовал, когда к нам заявится с новостями об опеке. «Да, и кто же это?» Павел Михайлович с интересом взглянул на меня. «Судя по вашему тону, это был неприятный человек». Я рассказала о Сеньке и о том, что он собирался сделать перед приездом опехтина. Это вызвало у Головина всплеск гнева. Это еще что такое? Нужно было не отпускать его до моего приезда. Хотя, что толку от этой собаки? Ну ничего, дождемся гостей, а там видно будет, как они запоют. Гости пожаловали часам к четырем. Две коляски и всадник на темной лошади. Из-за деревьев было плохо видно, что за компания прибыла с визитом но такое количество транспорта говорило, что с Апехтином не только бараня Потоцкая. Таня поднялась со стула и подошла к перилам, чтобы получше рассмотреть прибывших. «Апехтин? С ним какой-то мужчина. Потоцкая с сыном и Пётр». «Присядьте, Софья Алексеевна», — попросил её Головин. «Ведите себя спокойно и уверенно». Подруга вернулась на своё место, а вскоре раздались шаги. Мужские, тяжёлые, уверенные, и женские, торопливые и немного нервные. «Прошу вас, госпожа Потоцкая». А Пехтин пропустил вперёд Дарью Николаевну, которая не шла, а плыла, аки кикаравелла по зелёным волнам. Она увидела головина, и её брови удивлённо приподнялись. «Добрый день, Дарья Николаевна». Павел Михайлович поднялся, приветствуя гостей. Кирилл Яковлевич, Дмитрий Сергеевич. Мужчины тоже удивились его присутствию, но их внимание переметнулось к нам, как только мы поздоровались с Потоцкой. «Барышни, добрый-добрый день!» А Пехтин приветливо улыбнулся нам. «А мы к вам с чудесной новостью!» В этот момент за их спинами появились Пётр и Александр. Пётр смотрел на меня с такой тоской, что сжималась душа, а вот лицо Потоцкого выражало лишь надменную презрительность. Какое же дрянное существо! «С какой новостью?» Таня даже улыбнулась Опехтину в ответ, но у меня не было желания миндальничать с ними. «По поводу опеки. Со мной даже Дмитрий Сергеевич прибыли, чтобы поздравить с таким замечательным событием». «Теперь вы в надёжных руках», — начал было Кирилл Яковлевич, но Головин перебил его. «Прошу прощения, но этого уже не надо. У меня не менее чудесная новость для вас». Я заметила, как вытянулись лица Потоцкой и Александра. Бароня уставилась на нас злобным взглядом, но я достойно выдержала его, не отведя глаз. «Что?» А Пехтин и его спутник переглянулись. «Какая еще новость, Павел Михайлович?» Головин подошел ко мне, взял за руку, словно для того, чтобы поделиться своей уверенностью. «Елизавета Алексеевна сегодня стала моей супругой». Потоцкая побледнела и пошатнулась, хватаясь за сердце, а мой муж продолжал. «Посему приглашаю вас на праздничный ужин в эту субботу». «Как это стало вашей супругой?» — растерянно спросил Кирилл Яковлевич. «Но почему вы ничего не сказали мне вчера, если уже были помолвлены?» «Не стану вдаваться в подробности, но мы с Елизаветой не хотели много шума вокруг нашего венчания. Да, мы не стали придерживаться условностей, но ведь самое главное, что теперь она под опекой своего мужа. Не правда ли это много лучше?» «Конечно». Опехтин еще ещё был шокирован, Но что он мог поделать? «Поздравляю! И вас, и молодую супругу!» И в этот момент прозвучал резкий, насмешливый, почти визгливый голос Александра Потоцкого. «Что же это вы, Павел Михайлович, на порченной девке жениться изволили? Хороша же невеста, которую под каждой скирдой!» Договорить он не успел. Кулак Петра впечатался в его лицо, но упасть Александру не дала стена о которую он ударился спиной. А его рыжий друг не собирался останавливаться, колотя его со всей своей молодецкой удали. Потоцкая закричала, мужчины бросились оттаскивать Петра, а Таня принялась хохотать, держась за живот. Что сказать, визит удался на славу.